и косила на нее огромным глазом. На изогнутой спине чудовища было устроено нечто вроде домика, куда Зиновий Иларионович упорно убеждал ее забраться. Алиса мотала головой и закатывала в ужасе глаза. Ее фантазия решительно отказывалась подсказать, в какой из сказок «Тысячи одной ночи» происходили подобные фантасмагории. — Не нужно упираться, — убеждал Буре. — Верблюды создания весьма привередливые. Не думаю, что он согласится пролежать в таком положении долго. Алиса зажмурилась и при помощи Зиновия Ларионовича влезла в кибитку, приспособленную на спине верблюда. Пожалуй, это был самый долгий день их путешествия. Время теперь шло медленно, так же медленно, как переставлял ноги верблюд. Алиса вдруг отчетливо осознала, что натворила. За ее спиной лежало громадное непреодолимое пространство, отделяющее ее от мира, которое она достаточно хорошо знала и уж, конечно, любила, так ей теперь казалось. Пусть этот мир не очень ее жаловал, но когда-то она была там счастлива. Глупая, глупая девочка. Все веришь, что появится откуда ни возьмись добрая фея, погладит по голове тонкими точенными пальчиками, хлопнет в ладоши и вернет тебя в самую твою счастливую минуту и расставит все по своим местам. А нет никакой феи, нет и никогда не было, что толку верить в нее. И вот что ты теперь натворила. Хоть прыгай с этого горбатого уродца, да беги назад, подобрав юбки в унылую и тоскливую, но такую родную осень. Пусть не топлен был дом, пусть бы даже Любаша бросила, но все-таки Петербург, все-таки Россия не пропала бы». И, словно подслушав ее мысли, Зиновий Ларионович подал голос со своего верблюда. «Вы, Алиса Петровна, не падайте духом. Я ведь за вами все время наблюдаю и очень даже понимаю все, что с вами происходит». «Вы сделали свой выбор слишком поспешно, а потому вам трудно следовать своему решению. Но вы сделали правильный выбор», — он говорил настолько искренне, что Алиса против воли и вопреки усталости стала прислушиваться к его словам. «Вы сделали правильный выбор, потому что человек не должен довольствоваться тем, что имеет. Вас прельстили слава и богатство». Это, понятно, и показывает ваш здравый смысл. Но вы должны понимать, что путь к богатству и к славе долг и труден. Многие люди проходят испытания более значительные, нежели вы теперь. Ваше испытание заключается лишь в нескольких днях пути под палящим солнцем, тогда как вам даже не грозит умереть от жажды или от голода. А знаете ли вы, любезная Алиса Петровна, Сколько смельчаков пробирались в этих пустынях в поисках сокровищ клана, которые хранят эти серые пески. Знаете ли вы, сколько отважных храбрецов стали добычей шакалов, испытывая свою судьбу? Да что там говорить? Вы родились под счастливой звездой. Многим требуется десятки лет, чтобы хотя бы прикоснуться к тому, что вы вскоре получите за одни только ваши прелестные глаза». Так думайте же о своем счастье, а не о жаре, отнимающей силы. К тому же жара скоро пойдет на убыль, а счастье ваше с каждой минутой становится все ближе и вернее. Речь Буре не столько ободрила, сколько озадачила Алису. Произнесена она была настолько проникновенна, что девушка ни минуты не сомневалась, старик говорит о себе. Скорее всего, Ему нелегко пришлось в жизни, и, быть может, кого-то из его ближайших родственников растерзали шакалы, когда он скитался по степи в поисках сокровищ нахра. Она посмотрела на Зиновия Ларионча с нежностью. Теперь он казался ей таким же заложником чужой страны, как и она сама. Нужно держаться к нему поближе». К кому еще я смогу обратиться за помощью и за поддержкой в незнакомой стране, как не к соотечественнику?»